Две минуты Берковский боролся со своим внутренним паникёром и уговаривал его, как рекомендовал доктор Панкратуш, не паниковать, не орать, не бросаться немедленно что-то делать, кого-то преследовать, кого-то спасать. Однако две минуты прошли, методика не сработала, и он потными пальцами набрал аварийный номер. А, оп. Кто это? ответили ему. Сэр, это Берковский, который северный. А, оп, э Вспомнил. Ты из банка с Фирсмана и компании, правильно? Сэр, вы говорили, что это невозможно, но оно случилось. Что случилось, Хуильгван? Я, Фредо. Ну и что там у тебя случилось, Фредо? Вы говорили, что он под контролем. Кто он? Уточни, пожалуйста. Ну, этот 26 15 34. И что же он пришёл ко мне домой, представляете? То есть как? А очень просто. Я гляжу, а он стоит передо мной. Я чуть не обделался. Он бледный такой, с тенями под глазами, как привидение. И что было потом? Он задал вопрос, почему встали его платежи по счетам. Я сделал вид, что удивлен. залез в его раздел, и разблокировал счет. А что мне оставалось делать? «Но ты его идентифицировал? Ну, разумеется, по биоскану все данные сошлись. текстекс -текс. Давайте вот как поступим, дрожайший. Э-э Я разберусь с этим техническим траблом. Полагаете, это всего лишь трабл? Полагаю, приятель. Уверенно полагаю. Так что отдыхай, не отсвечивай и не мешай мне. Договорились? Договорились, сэр. Ну пока. Избавившись от паникующего агента, руководитель проекта закрыл глаза и с полминуты мысленно смотрел сквозь траектории собственных действий. намереваясь увидеть те нити, где был высокий уровень риска, на который он пошел. Однако таких нитей не обнаружил. Он уже собрался перейти на более низкий уровень проверки, как вдруг на него нашло озарение. Следовало проверить конкретный объект и не распыляться. Используя переданную метку клиента, он быстро вышел на границу его аккаунта и сразу опознал одного из самых перспективных субъектов. В свое время Рейд не пожалел средств чтобы дистанционно переформатировать временный вживленный чип в постоянный. И вот теперь Рейд набирал проверочные команды, однако отклика не было. Он вновь повторял проверочные действия, подключая все виды связи, от малодоступных специальных до общедоступных бытовых сетей. Но ответом ему было молчание чипа. И это означало, что устройство вышло из строя. Сломался, зараза, произнес он, оставляя попытки. Долбаные бракоделы!» – выругался он и, поднявшись, отправился к дальней стене студии, где располагался холодильный шкаф. Достав бутылочку любимой шипучки, он сделал пару глотков и, подойдя к окну, взглянул в сторону моря. Отсюда он видел крыши домов второй линии и лишь некоторые первой, где обитали настоящие счастливчики. Одно время Рейд мечтал оказаться в их рядах и даже замутил свой тайный бизнес. Однако со временем понял, либо надо оставаться при своем маленьком бизнесе, либо придется подставляться службе внутренней безопасности, о которой он много слышал. Много разного и ужасного, но, разумеется, большинство этих рассказов вранье. Персонал службы сопровождения любил потрепаться на специальных симпозиумах и вместо положенных семинаров по обмену опытом проводил время в алкогольном угаре и за сочинением подобных историй. Ревизоры произносили они и закатывали глаза. А Рейд работал в системе семь лет и ни разу этих ревизоров не видел. Да, приходили уведомления о том, что проведена очередная автоматическая проверка его действий. Но это казалось только действий на контролируемых банком и компанией и терминалах. А он не был таким дураком, чтобы обтяпывать делишки на зарегистрированном железе. Но это все лирика. Произнес Рейд, – И вернувшись к столу, зашел через официальный канал в систему, чтобы получить информацию о технических происшествиях. Если бы где-то что-то упало, сервер дублер или концентратор распределителя напряжения, это обязательно отразилось бы в отчетах, и подобные события теоретически могли как-то повлиять на выход из строя системы защиты клиентских аккаунтов. Защита рухнула, клиент увидел проблему и Нет, полный бред. Ведь клиент не только влез в заблокированный аккаунт без пароля, он прошел в защищенный биль штатного расписания и срисовал Берковского вместе с его адресом, а потом, внимание, совершенно неожиданно предстал прямо перед агентом и напугал его. Зная боязливого Берковского, Рейд понимал, что тот позаботился о своей безопасности, но двери и замки были либо вскрыты технически, либо взломаны программно. Пришел отчет о происшествиях. И он не содержал сведений ни о каких авариях. Но как-то клиент добрался до закрытой информации? Неужели сам? И это при том, что до этого момента он считался финансовым донором, полностью контролируемым через вживленный чип. Рейду не терпелось прямо сейчас забраться в контур отладки безопасности, чтобы выяснить, как происходил выход клиента на собственный аккаунт. Однако подобные художества заносились в архив, и такое любопытство могло выйти ему боком. Поэтому он пошел по проторенному пути и связался со своим давнишним подрядчиком, специалистом по имени Сквоттер. Как выглядит Сквоттер, он не знал, где живет тоже. Кроме того, он не знал голоса подрядчика, поскольку всякий раз ему отвечал модулятор. Услуги Сквоттера стоили недёшево, но работал он всегда хорошо. Слушаю тебя, комрад», — отозвался модулятор после того, как Рейд вошел в подвальную сеть и набрал комбинацию из 10 цифр. Мне нужны логи, маршруты, точки локации и все прочие дела по конкретному клиенту. Какая задача? Узнать способ выхода в заблокированный аккаунт и куда он потом двинул, если это, конечно, он сам наворотил. Хорошо, посмотрю стереостические характеристики. Возможно, работало несколько человек. Отлично. Когда нужно сделать? Вчера. Ну, разумеется. Хорошо, через пару часов получишь своего клиента. «И еще! Мои услуги подорожали на 15%. Ух ты. Что поделать, рынок. Спрос на услуги растет, а специалистов не так уж много. Ладно, договорились. Жду. Специалист не обманул и связался с рейдом спустя 17 минут. Тот даже не успел соскучиться и разжевывал найденную в ящике стола водородно-гелиевую конфету. которая, хотя и оказалась не свежий, всё ещё прилично формировала заданный подсознанием Рейда идеальный вкус. Работа сделана, Отчет выслан. Жду оплаты. Понял тебя. Делаю оплату, отозвался Рейд, включая перевод оговоренной суммы. Считалось, что он оплачивает по результату, однако на самом деле присланные файлы раскрывались полностью только после конечной команды от Сквоттера. Он продолжал не доверять своим клиентам, даже тем, с кем работал не один год. Отдав положенное, рейд впился взглядом в развернувшийся файл и не увидел там ничего, чего бы не ожидал. Итак, клиент собственноручно вскрыл парольные задвижки второго уровня, прошел по спектру задач, применяя средства короткой расшифровки, вскрыл спецбазы генерального менеджера, управляющего штатным расписанием, и чисто вышел из всех массивов гося онлайн-логи. То есть никакого случайного везения, а только квалифицированная работа. Рейд вздохнул и почесав заросший подбородок, потянулся к дальнему ящику стола. Выдвинул его, достал красивую подарочную коробку из настоящего полированного дерева и, подняв крышку, увидел свою новую девятку, Еще ни разу не испробованную в деле. Был лишь небольшой тест в тесном тире при магазине. Оставлять ситуацию в подвешенном состоянии он не мог, и дело тут было не только в потере значимого донора, но и в желании разобраться в проблеме. А вдруг тут системная ошибка, из-за которой может накрыться весь его маленький бизнес. Но и с Берковским следовало разобраться. Набить морду, да так, чтобы запомнил. Ведь Рейд четко поставил ему задачу только сократить расходы на донора, а тот в порыве жадности перекрыл тому кислород полностью. Бить, чтобы орал, мстительно подумал Рейд, уже представляя, как будет воспитывать своего агента. А с донором также нужно что-то решать. Возможно, придется прибегать к непопулярным мерам. Рейд еще раз вздохнул, достал из коробки пистолет и проверил магазин. Время решительных действий, парень, сказал он себе и стал собираться. Конечно, лучше было бы выбрать ночное время, когда меньше посторонних глаз, камер наблюдения, машин на дороге, но часто так получалось, что пара минут решала все. Поэтому Рейд решил не откладывать разбирательство в долгий ящик. Спустя 20 минут он уже выскочил на крыльцо, на ходу надевая куртку. Во дворе было сумрачно и сыро. Конденсат из морских ветров оседал на каменных стенах старого здания, но сырость Рейду не мешала. Отсутствие соседей в студийном здании было дополнительным плюсом. Сев в машину, он обратил внимание на показания антискана. Его экран как-то странно подрагивал и плохо держал фокус. Вернусь, прогоню тест. Подумал Рейд и выехал со двора на улицу с редким движением. По привычке осмотрелся. Ничего нового. Пара запаркованных авто, владельцев которых он видел неоднократно, и режимы невен, стоявший без движения уже пару месяцев. Всё знакомо. И Рейд прибавил оборотов, привычно не замечая воя паровой турбины, плохо переносившей воду, которую он набирал из крана на своей кухне. Турбине требовалось «три биг swather Но Рейд считал, что это слишком жирно, и просто фильтровал питьевую воду через купленный в онлайн-магазине фильтр. В магазине уверяли, что вода после их фильтра не ухудшит работоспособность энергосистемы автомобиля и призывали не верить в вою турбины и предупреждающим надписям на интеркоме, типа немедленно посетите сервис, турбина в опасности, страховка отключена. Ради эксперимента Рэт не обращал внимания на эти сигналы. И машина со всеми последними предупреждениями и воем турбины каталась уже полгода, хотя согласно инструкциям должна была свалиться еще на первых двух неделях. Ничего. Прямо сегодня приставлю пушку к этой вялой башке и потребую объяснений, думал Рейд, закладывая виражи один за другим. В крайнем случае, скачаю его счет на свой Dark Ultim и обналичу за 60%. Процент, конечно, жесточайший, но как говорил ему один нелегальный финансист, Ты приносишь нам всего лишь циферки на драйв флеша, а получаешь реальное бабло. Эх, столько проблем, и все из-за жадности Берковского, который, конечно, встраивал в схему рейда свою собственную маленькую схемку. Увлекся и перекрыл клиенту сто процентов питания. Сто процентов? Наверное, хотел побыстрее набить машну, а потом снова открыть денежный поток. Однако, скорее всего, неправильно рассчитал временной интервал, и клиент хмм, очнулся. Как же здорово я вожу, прервал Рейд поток неприятных мыслей яркой картинкой самолюбования. А еще его девятка, она приятно холодила бок, и он чувствовал ее поддержку как никогда раньше. Еще один поворот и низкий рокот самоадаптивных шин. Они надежно держали даже при коэффициенте срыва, превышающем единицу. Недешевое удовольствие, между прочим. А вот еще один поворот. Шак-шак-шак. Рейд повернул в ненужном ему направлении только ради удовольствия. Небольшая петля в пару километров не показалась ему лишней. Сзади скрипнул тормозами минивэн, едва не выскочив на тротуар. Его водитель выругался, а сидевший рядом штурман только пожал плечами. Понятия не имею, куда он рванул. Это кратчайшая дорога к улице фрэнсис прибрежная Водитель покачал головой и продолжил движение. А штурман щелкнул кнопкой переговорного устройства и пожаловался. Внимание, Смоки, клиент ушел на неучтенный маршрут. Возможно, проверяется, а возможно, срисовал нас в чистою. Поел. на хот. Что он сказал? спросил штурман, повернувшись к водителю. А я тебе доктор, что ли? Крутанемся на площади и поймаем его на перекрёстке. Уверен. Водитель лишь презрительно покосился на штурмана, которого ему сегодня навязали вместо того, с кем он обычно катался. Правда, тот сейчас был в запое. Тем временем, насладившись собственной крутостью, Рейд вернулся на короткий маршрут, и за ним тотчас пристроилась бежевая Медуза Лаура. Он не обратил на нее внимания и, открыв окно, наслаждался запахом моря, до которого отсюда было рукой подать. Утилитарный асфальт уступил место мраморной крошки – Непроницаемые заборы сменились кованой оградой. Повсюду теперь меньше кирпича, больше гранита. И вот наконец первая линия. За ней только море. Рейд коснулся пистолета в кармане, настраивая себя на деловой лад. Еще один поворот и проезд через пост охраны, благодаря фальшивому пропуску вездеходу. А вон и серый с голубым дом. Рейд узнал дом. Он был здесь однажды, когда отлаживал регулировку вживленного в клиента чипа. А там, на столбе с той стороны забора, размещался ретранслятор. И он отзывался на тестовые сигналы. Значит, проблема была не в нем. Сейчас все выясним. Сейчас. Пробормотал Рейд, притормаживая у ворот. В этот момент в дальнем конце улицы появился серый минивэн. А на мониторе панорамы заднего вида широкозадая Лаура. Может, случайность? Попытался успокоить себя Рейд. Машины быстро приближались. Секунду помедлив, Рейд выскочил и рванул из кармана пистолет. Однако вдруг дернулся, как наркоманные на электронные таблетки, и завис с растопыренными руками. Минивэны Лаура подъехали одновременно. Широкая дверь минивэна откатилась в сторону, и первым вышел специалист с волновым парализатором. Он держал клиента в фокусе, пока двое из Лауры не подошли ближе, и один из них не подал знак, что все под контролем. Парализатор выключили, и рейд упал в руки подоспевшим специалистам. Грузи его, скомандовал старший. Шире дверь открой, так его не закинуть. Дверь открыли шире, и на просторный диван третьего ряда забросили клиента прямо к ногам слегка испуганного стажёра. Кто вы? прошептал рейд, чувствуя, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Ревизоры, сказал стажёр. По чему? По Качину. Поехали, мистер Гарри, Он тут со мной разговаривать пытается. Я этого не перенесу. Машины уехали. Улеглась легкая пыль от мраморной крошки. В бухте проревел буксир-уборщик, собиравший принесённые морем водоросли. Если бы прибой вынес их на берег, они бы стали гнить и отравлять воздух, что не понравилось бы владельцам домов первой линии. Они щедро платили за благоустройство, вот и гонялся морской робот за каждым пучком водорослей. А летающий над бухтой дрон помогал ему наводиться на цель. Где-то в непрестижном районе, в десяти километрах от моря, прозвучал вызов из Никто не отзывался, и зуммер продолжал настойчиво гудеть. Наконец, абоненту ответили. Слушаю вас. Э -э, а могу я услышать мистера Рейда? Нет, не можете. Почему? Это же его номер. Мистер Рейд здесь больше не живет». А что с ним случилось? Он уволен. Уволен? переспросил банковский менеджер Берковский, понимая, что задает глупый вопрос. А он не оставил свой новый номер? Нет, ответили на том конце, и связь отключилась.